По обыкновению всех восторженных женщин, она с ужасом отвергла последнее предложение. Затем ее начали мучить угрызение совести. И как же иначе? Муж ее умирал и благодарил ее за любовь и внимание к нему, а она в это время думала о другом, любила другого. Бедная женщина чуть было не рассказала свою тайну умирающему мужу. К счастью, случившийся с ней обморок — помешал этому ненужному и нелепому признанию, которое могло только отравить последние минуты доброго и благородного человека. Такова логика восторженной женщины. Муж героини умер, ей было 35 лет, когда она увидела Алексея Петровича. Он был женат и жил честолюбием. Героиня наша едва могла подавить свое волнение при виде его, но он обошелся с ней, «С холодную вежливостью». Тут она совершенно разочаровалась в извергах-мужчинах и горько плакала. Как он все забыл? Да что же ему помнить-то? Поцелуй! Историю любви, которая ничем не кончилась и прервалась в самом начале, одно из тех историй, которые со многими мужчинами случаются не один раз в жизни, у мужчины много интересов в жизни» и потому память его удерживает только истории, которые посерьезнее одного поцелуя. Женщина – другое дело. Она вся живет исключительно в любви, и тем более своими внутренними ощущениями, чем более обязана скрывать их. Женщины особенно падки до любовных историй, которые не оканчиваются ничем серьезным, в которых не нужно ничем рисковать, ничем жертвовать, можно изменить мужу в сердце, и остаться формально верную своим обетам удовлетворить потребности любить и свято выполнить налагаемые обществом обязанности. Героиня второй повести — гувернантка, одна из тех женщин, у которых фантазия преобладает над сердцем, которых надо атаковать с головы, то есть прежде всего надо чем-нибудь удивить, поразить, возбудить любопытство. Не красотой так безобразием, не умом так глупостью, недостоинством так странностью, не добродетелью, так пороком. За ней волочится безобразный собой, нисколько не любивший ее человек. И ее же любит страстно благородный, красивый собой мужчина. Она знает цену обоим им, и как бабочка на огонь рвется к первому. Повесть рассказана хорошо, но, видно, героиня не возбудила к себе особенного участия, и потому первая повесть, Больше понравилось всем, нежели вторая. В обеих виден талант, от которого можно надеяться хороших результатов, если он будет развиваться. Из иностранных замечательных романов в современнике и в отечественных записках была переведена Лукреция Флориани. О ней было уже говорино в нашем журнале и продолжается переводом «Торговый дом» под фирмою «Домби и сын». Когда этот превосходный роман, далеко оставивший за собою все прежние произведения Диккенса, появится весь в русском переводе, мы поговорим о нем. Роман «Жорж Сант Лукреция Флориани» был опубликован в отечественных записках 1847 год, номер 1, а также издан в качестве приложения к первому номеру современника за 1847 год. В этом же номере, отдел 3, страницы 86-102, была напечатана статья переводчика этого романа Кронеберга «Последние романы Жорж Сант Появится весь в русском переводе, мы поговорим о нем, Белинский не смог осуществить этот план, так как печатание романа Диккенса «Домби и сын» окончилось в августе 1848 года, когда критика уже не было в живых. Примечания редакции К разряду словесности принадлежат записки или воспоминания былого. В «Современнике» были помещены две интересные статьи такого рода. Из записок артиста на И Иван Филипч Вернетт, швейцарский уроженец и русский писатель господина Л. Из записок артиста статья Щепкина, современник 1847 год, номер 1, отдел 1, страница 77-89, буквой Л подписывался Мельгунов. Его статья Иван Филипч Вернетт. Напечатано в современнике 1847 год, номер 2, отдел 1, страницы 167 и 195, примечание редакции. Тут же упомянем мы о прекрасной, интересной по содержанию и изложению статье господина Небальсина «Рассказы о сибирских золотых приисках», которая так долго тянулась в смеси отечественных записок. Письма об Испании в современнике господина Боткина были неожиданно приятной новостью в русской литературе. Испания для нас терра инкогнита, неизведанная земля. Перевод с латинского примечания редакции. Политические известия только сбивают с толку всякого, кто бы захотел получить понятие о положении этой земли. Главная заслуга автора писем об Испании состоит в том что он на все смотрел собственными глазами не увлекаясь готовыми суждениями об испании рассеянными в книгах журналах и газетах вы чувствуете из его писем что он сперва насмотрелся наслышался расспросил и изучил и потом уже составил свое понятие о стране оттого взгляд его на нее нов оригинален И все заверяет читателя в его верности, в том, что он знакомится не с какой-нибудь фантастическую, а с действительно существующую страной. Увлекательное изложение еще более возвышает достоинство писем Боткина. Письма из Авеню Мариньи были встречены некоторыми читателями почти с неудовольствием, хотя в большинстве нашли только одобрение. Письма из Авеню Мариньи Герцена вошли впоследствии в цикл письма из Франции и Италии. Были опубликованы в современнике 1847 года, номер 10, отдел 1, страница 155, 196, и номер 11, отдел 1, страница 119, 137. Либералы Боткин, Корж, Кавелин и другие – отрицательно отнеслись к письмам, осудив их за резкую критику буржуазии. Примечание редакции. Действительно, автор невольно впал в ошибочность при суждении о состоянии современной Франции тем, что слишком тесно понял значение слова «буржуазия». Он, разумеет, под этим словом только богатых капиталистов и исключил из нее самую многочисленную, и потому самую важную массу этого сословия. Несмотря на это в письмах из Авеню Мариньи, так много живого, увлекательного, интересного, умного и верного, что нельзя не читать их с удовольствием, даже во многом не соглашаясь с автором. В этот же разряд статей смешанного содержания, но по форме, принадлежащих более к отделу словесности, Отнесем мы новые вариации на старые темы Искандера в современнике. Рассказы господина Ферри там же, странствование португальца Фернандо Мендеза Пинто, описанные им самим и изданные в 1614 году перевод старинного португальского языка господина Бутакова, и Антонио Перес и Филипп II сочинения Менье в отечественных записках. В прошлом году журналы наши были особенно богаты замечательными учеными статьями. Назовем здесь главнейшие. В отечественных записках Пролетарии и пауперизм в Англии и во Франции» — три статьи. «Физико-астрономическое обозрение Солнечной системы» — перевозчиково. «Североамериканские Соединенные Штаты» — три статьи. «Открытие Генке и Леверье» — перевозчиково. Причины колебания цен на хлеб Заблоцкого. Три статьи, о которых говорит Белинский, принадлежат Милютину. Критик высоко ценил статьи Милютина за их направление. Дельное и совершенно гуманное, беспрекраснодушие письмо к Боткину от 4-8 ноября 1847 года. Примечание, редакции В современнике, взгляд на юридический быт Древней России Кавелина, исследования об элевсинских таинствах графа Уварова, Даниил Романч Король Галицкий Соловьева, важности успехи физиологии Литре, опыт общеполезного рассказа о том, как открыта новая планета Нептун Савича, Константинополь в IV веке, о возможности определительных мер доверия к результатам наук наблюдательных и в особенности статистики академика Буниковского, «Государственное хозяйство при Петре Великом» — две статьи Афанасьева, «Мальтус и его противники» — Милютина, «Александр фон Гумбольд и его космос» — две статьи Фролова, «Ирландия» — Сатина. В библиотеке для чтения — Тянулась слишком полгода очень любопытная статья под названием «Путешествие и открытие лейтенанта Загоскина в Русской Америке», вышедшей теперь отдельной книгой под другим заглавием. В отдельном издании эта книга называлась «Пешеходная опись части русских владений в Америке», произведенная лейтенантом Загоскиным в 1842, 43 и 44 годах. Санкт-Петербург, 1848 год. Примечание редакции. Статья господина Кавелина Взгляд на юридический быт Древней России и статья господина Заблоцкого о причинах колебания цен на хлеб в России без сомнения принадлежат к замечательнейшим явлениям нашей ученой литературы прошлого года. Чрезвычайно замечательны также в своем роде статьи господина Порошина, печатавшиеся в Санкт-Петербургских ведомостях. Речь идет о статьях профессора Петербургского университета, экономиста Порошина, печатавшихся в Санкт-Петербургских ведомостях, 1847 год, номера 182, 183, 184, под общим названием Уголовное дело во Франции примечание редакции. Мы не пересчитываем здесь сочинений разного рода, вышедших в прошлом году отдельными книгами, потому что большая часть их разобрана в критике и библиографии современника, а остальные поименованы в библиографических известиях, приложенных к седьмой и 12 книжкам современника прошлого года. Из критических статей прошлого года замечательны следующие книги. Историка критические отрывки господина Погодина, исследования, замечания и лекции Погодина о русской истории, чтение в императорском обществе истории и древности российских при Московском университете, еврейские религиозные секты в России господина Григорьева, сочинения Фанвизина, изданные Смердиным в отечественных записках. Две последние статьи, кроме своего внутреннего и внешнего достоинства, особенно интересны еще тем, что принадлежат автору, до сих пор нигде не писавшему. В статьях Дудышкина видно знание дела. Он хорошо пользуется историческим изучением развития, чтобы объяснять им литературные произведения данной эпохи. Обыкновенно главный недостаток первых статей состоит в длинноте и многословии. Иногда к такой статье почти ничего не говорится о книге, на которую она написана. Но она сказана много иногда и хорошего, но всегда не к кстати о предметах вовсе чуждах разбираемой книги. Господин Дудышкин умел избежать этих недостатков. Видно, что он взялся за дело с готовым уже содержанием в голове, вполне владеет своей мыслью, не дает ей разбегаться или увлекать его то в ту, то в другую сторону, но постоянно держит ее на данном предмете, и оттого начинает сначала и оканчивает в конце, говорит в меру, и потому вполне знакомит читателя с предметом, о котором пишет. Мы не можем говорить обо всех критических статьях, напечатанных в «Современнике» прошлого года. Близость к этому журналу некоторых лиц, которым принадлежат статьи, не позволяет нам этого и потому мы должны только ограничиться указанием на статьи «Последние романы Жоржа Занта» господина Кронеберга, «Историческая литература во Франции и Германии» в 1847 году господина Грановского, «Опыт о народном богатстве или о началах политической экономии» сочинение господина Бутовского, «Три статьи господина Милютина», «Статья господина Кавелина об истории отношений между князьями Рюрикова дома», сочинение Соловьева. Заметим к этому, что современник представлял постоянно полные отчеты о всех замечательных явлениях по части русской истории. Автором этих отчетов был юрист и историк Кавелин 1818-1885 годы примечания редакции. Но вместе с этим современник должен сказать, что по причинам, вовсе не зависящим от редакции, он в других отношениях не совсем соответствовал ожиданию публики по части критики. Но в нынешнем году он надеется дать этому отделу гораздо больше полноты и развития. С мая по сентябрь 1847 года Беринский находился за границей на лечении и не мог писать для современника примечания редакции. «Русская критика» стоит теперь на более прочном основании. Она уже не в одних журналах, но и в публике вследствие все более и более развивающегося вкуса и образованности. Это чрезвычайно должно благоприятствовать развитию самой критики. Она уже дело, подлежащее суду общественного мнения, а не книжное, не имеющее связи с жизнью занятия. Теперь уже... Не всякому можно быть критиком, кому только вздумается, не всякое мнение примется потому только, что оно печатное. Пристрастие партии не может уже убить хорошей книги и дать ход дурной. В критике нынешней часто слышатся убеждения, и люди, вовсе его не имеющие, стараются, по крайней мере, прикрываться им. Борьба мнений, выражающаяся в критике, свидетельствует, что русская литература только быстро подвигается к совершеннолетию, но еще не достигла его. Конечно, везде есть люди, которые как будто самую природою назначены всех затрагивать, ко всем прицепляться, всех хулить, беспрестанно заводить ссоры, шум, брань. Кроме природной наклонности, ничем не победимой, их побуждает к этому и раздраженное самолюбие, и мелкие личные интересы, нисколько не относящиеся к литературе. Такие люди всюду зло неизбежные, имеющие даже свою полезную сторону. Эти люди добровольно берут на себя ту роль перед обществом, которую спартанцы заставляли играть илотов перед своими детьми. Но странно и прискорбно, что в тон этих людей беспрестанно впадают люди, по-видимому, не имеющие ничего с ними общего, действующие как будто на основании каких-то дорогих им убеждений – Наконец, люди своим общественным положением, летами, известностью, обязаны подавать в литературе пример хорошего тона и уважения к приличию. Вот несколько самых свежих примеров. В номере первом «Сына Отечества» за прошлый год был напечатан разбор лекции господина Шевырева. В этой статье было сказано и доказано, что труд господина Шевырева «Прекрасный замок», построенный из облаков. Очаровательная утопия, обращенная назад. Статья принадлежит надежде, но примечание редакции. Это относится более к теоретической части лекции. В фактической же рецензии видит только компиляцию. Рецензент Сына Отечества скрыл свое имя, но не скрыл своей учености, своего знакомства с византийскими и болгарскими источниками. Поэтому статья его так сильно подействовала на господина Шевырёва, что он не прежде как через год нашелся в состоянии отвечать на нее. Шевырёв ответил Надеждину в статье «Антикритика» «Ответы на рецензии первых двух выпусков книги «История русской словесности, преимущественно древней» Ответ «Сыну Отечества», «Москвитянин», 1848 год, номер 1. Примечание, редакции. Чем сильнее было нападение на господина Шевырева, тем больше достоинства должно было ожидать от его защищения. Так ли поступил господин Шевырев? Прежде всего он изъявил свое неудовольствие, что критик «Сына Отечества» скрыл свое имя, как будто бы тут дело идет об именах, а не о науке ни об идеях, ни об убеждениях. Вероятно, под влиянием своего неудовольствия на эту досадную ему безыменность, господин Шевырев ни с того ни с сего напал на господина Надеждина. Он называет его иронически сей ученый муж, высокоученым филологом, глумится над его мнениями о славянских наречиях, немало не подозревая, что его оттическая соль сильно сбивается на славянский бузун. Можно и должно опровергать чужие мнения, если они вам кажутся несправедливыми, но это следует делать, во-первых, кстати, во-вторых, с уважением к приличию. Господину Шевыреву не худо было бы не забывать, что он ученый, что он в русской литературе пользуется, по крайней мере, двадцатилетнюю известностью, и что все это обязывает его быть для молодых литераторов примером положительным, а не отрицательным. Не мешало бы также господину Шевыреву вспомнить, что господин Надеждин некогда был его товарищем по университету, таким же, как он, профессором. Но господин Шевырев вовсе лишен того литературного спокойствия, которое составляет силу людей, развившихся наукою и опытом жизни. Он, напротив, в литературе беспокоен и тревожен, и оттого беспрестанно вдается в крайности и промахи, свойственные молодым людям, только что бросившимся в литературную деятельность с школьной скамьи. Вот еще пример. Говоря об известном бывшем сотруднике отечественных записок, работающем теперь в «Современнике», господин Шевырёв позволил сказать себе о нем, что он изменил знамёнам отечественных записок. Не есть ли эта фраза следствие тревожного и раздражительного состояния, о котором мы говорили? Неужели господин Шевырев сам верит своим словам? Нет, ему хотелось скольнуть противника, и он забыл, что колют правдой, а не вымыслом. Человек, о котором он говорит, сделал дело очень естественное. Он щел за удобнейшее и лучшее для себя помещать свои статьи в другом журнале, и на это имел полное право, потому что не считает себя прикрепленным ни к какому журналу. К числу таких же его выходок принадлежит и беспрестанно повторяемая многими мысль, будто бы Гоголь, отречением от своих прежних сочинений, поставил нас в затруднительное положение так, что мы не знаем, что и делать. Выпад против известного бывшего сотрудника отечественных записок, работающего теперь в «Современнике», то есть против самого Белинского, и слова о том, что Гоголь своим отречением от прежних сочинений поставил Белинского в затруднительное положение, содержится в статье Шевырева «Выбранные места из переписки с друзьями Гоголя. Москвитянин, 1848 год, номер первый, отдел критика. Примечание, редакции. Больше году прошло после появления этой книги. Мы уже несколько раз говорили о сочинениях Гоголя в том же духе, в каком говорили о них до появления его книги. Вообще мы всегда хвалили сочинения Гоголя, а не самого Гоголя, хвалили их ради их самих, а не ради их автора. Его прежние сочинения и теперь для нас тоже, чем были и прежде. Нам нет нужды до того, что теперь думает Гоголь о своих прежних сочинениях но самая болезненная выходка господина Шевырева касается Искандера. Крайне неспокойное отношение духа господина Шевырева к этому автору заставило его взять на себя тон вовсе не литературный. Он выписал из романа «Кто виноват?» все фразы и слова, в которых ему захотелось увидеть искажение русского языка. Эти выписки – Содержится в статье «Словарь солицизмов, варваризмов и всяких измов современной русской литературы. Москвитянин, 1848 год, номер 1, отдел «Критика», страница 55-67, примечание редакции. Некоторые из этих фраз и слов действительно могут быть подвергнуты осуждению, но большая часть – Доказывает только нелюбовь господина Шевырева к Искандеру. Не понимаем, когда находит господин Шевырев время заниматься такими мелочами, достойными трудолюбия только известного блаженной памяти профессора элоквенции и хитрости пиетических. То есть Тредьяковского примечания редакции. А что, если кому-нибудь придет в голову мысль выписывать из статьи господина Шевырева Целые периоды вроде следующего. А что теперь иной русской душе, не понимающей настоящего смысла древней русской жизни, кажется исключительно византийским и каким-то мистическим и теоретическим мудрствованием и даже мелочным умозрением, то, что в себе содержит самые простые и высочайшие истины, Так это ничего другого не значит, как только то, что та русская душа расторгла союз с коренными основами жизни русского народа, и уединились в свою отвлеченную личность, естественно, храмок, который видит собственные свои призраки, а не дело. Цитаты из статьи Шиварева Ответ сыну Отечества москвитянин, 1848 год, номер первый отдел критика, Страница 125. Примечание редакции. Впрочем, в таком периоде мы не можем видеть искажения русского языка, а видим только искажения языка господина Шевырева. И, конечно, в этом отношении к Искандеру надо быть строже, как писателю с влиянием. Но все-таки придираться к таким мелочам значит обнаруживать больше не любви к противнику, нежели любви к русскому языку и литературе и грозить издалека своему противнику шпилькой или булавкой, когда нет возможности достать его копьем. В прошлом году внимание критики было преимущественно занято перепиской Гоголя с друзьями. Можно сказать, что память об этой книге и теперь поддерживается только статьями о ней. Лучшая из статей против нее принадлежит Павлову. В своих письмах Гоголю... Он стал на его точку зрения, чтобы показать его неверность собственным своим началом. Тонкость мысли, ловкость диалектики при изложении в высшей степени изящным делают письма Павлова явлением образцовым и совершенно особым в нашей литературе. Жаль, если все дело кончится тремя письмами. Речь идет о письмах Павлова Гоголю, «Московские ведомости», 1847 год, номера 28, 38, 46. Прочитав первое из этих писем, Белинский тут же обратился к Боткину с просьбой переговорить с Павловым о перепечатке его письма в «Современнике», где оно получило бы больше народности. В «Современнике» эти письма были напечатаны в 1847 году, В номере 5 отдел 4, 1, 16 страницы и номере 8, отдел 4 страницы, 88, 93, примечания, редакции. Известный книгопродавец, наш господин Смирдин, своими изданиями русских авторов приготовил и намерен еще больше приготовить труда и хлопот русской критики. Он уже издал Ломоносова, Державина, Фанвизина, Озерова, кантимира Химницара, Муравьева, Княжнина и Лермонтова. В одной газете было говорено о скором выходе в свет сочинений Богдановича, Давыдова, Карамзина и Измайлова. Там же уверяли, что вслед за ними поступит в печать «История государства российского Карамзина», «Сочинение императрицы Екатерины II», сочинения Сумарокова, Хераскова, Тредьяковского, Кострова, Князя Долгорукова, Капниста, Нахимова, Нарежного, и что сверх того приступлено к приобретению права на издание сочинений Жуковского, Батюшкова, Дмитриева, Гнедича, Хмельницкого, Шаковского и Боротынского. Довольно работы критики. Пусть каждый выскажет свое мнение – Не беспокоясь о том, что другие думают не так, как он. Надо иметь терпимость к чужим мнениям. Нельзя заставить всех думать одно. Опровергайте чужие мнения, не согласные с вашими, но не преследуйте их с ожесточением, потому только, что они противны вам. Не старайтесь выставлять их в невыгодном для них свете, ни в литературном отношении. Это плохой расчет. Желая выиграть больше простору вашим мнением, вы, может быть, этим самым лишите их всякой почвы. Конец книги. Запись произведена в республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Май 1976 года. Редактор Ирина Морозова. Читал Евгений Терновский.